ПЫЛАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ 20 февраля 1725 года в Реймсе, Франция, произошло одно из самых загадочных уголовных дел в истории. В то утро Жан Милле проснулся в гостинице, которой он владел и управлял вместе с женой. Осмотрев заведение он обнаружил на кухне кучу пепла и часть внутренних органов. Как оказалось, это были останки Николь и его жены. В то время, когда современная наука находилась в относительном зарождении, место происшествия вызвало особое недоумение у следователей. От Николь почти ничего не осталось, что свидетельствовало о чрезвычайно сильном пожаре, вот только на кухне почти ничего не сгорело для жана вся эта история вылилась в неприятности, поскольку вскоре поползли слухи, что он изменял жене алкоголички с одной из горничных в конечном итоге жана обвинили в убийстве осудили и отправили в тюрьму. Тем не менее, ему удалось обжаловать дело. Во время второго процесса он пригласил для дачи показаний молодого хирурга по имени Николя Лека. Лека утверждал, что человек не мог устроить пожар, который уничтожил бы тело за такой короткий промежуток времени, не причинив при этом серьезного ущерба помещению. Тогда получается, что миссис Милле стала жертвой спонтанного возгорания. Именно так Жан Милле, используя версию самовозгорания, выиграл дело. В последующие столетия эту схему защиты больше никогда не использовали в суде по делу об убийстве, а ведь в мире известны сотни других случаев самовозгорания. Как известно, Подобные инциденты редко происходят на глазах у очевидцев. Чаще всего кто-то просто обнаруживает останки в куче пепла и практически неповрежденное огнем окружающее пространство. Каким бы жутким и сверхъестественным не казалось самовозгорание, ученые считают, что большинству случаев есть логическое объяснение – Эффект фитиля. Такое происходит, когда одежда жертвы пропитывается раскаленным жиром и действует как фитиль, что приводит к почти полному сгоранию тела. Следователи доказали, что во многих случаях жертвы являлись курильщиками и засыпали с зажженной сигаретой, что, по мнению Лека, и произошло с Николь Милле. Разумеется, такая версия звучит логично, однако не во всех случаях самовозгорания речь идет о курильщиках. Таким образом, остается множество нераскрытых инцидентов. К счастью, самовозгорание – настолько редкое явление, что вам, скорее всего, беспокоиться не о чем, если только вы не курильщик. В таком случае у вас есть еще одна веская причина – бросить вредную привычку».